И грибы. Внимание! За 30 минут вам нужно пройти до выхода из локации. Если вы не успеете, все награды сгорят. Бонусов в виде ускорения и неуязвимости не будет, и вы получите запрет на прохождение пика на двое суток. Испытание начнется через 2 минуты. Вот этого точно не надо! Идем чуть быстрее, чем в прошлый раз. Если что, сразу юзаем каменную кожу. Куда идти-то? Тихо пробормотала Ольга. «И где мы вообще?» — добавил Брил. «Похоже на космический корабль», — вертя головой предположил Руслан. «Ага, на потерпевший крушение космический корабль. Мы стояли на пересечении двух коридоров. Большинство ламп или разбиты, или мигают, создавая уже привычную атмосферу саспенса. Провода вдоль стен и потолка местами порваны и искрят. В отдалении лежат несколько мертвых тел гуманоидов». «Саша!» — тон гнома заставил меня вздрогнуть. «Я оружие достать не могу!» Как так? Я быстро залез в инвентарь и убедился в словах Брила. Все оружие было неактивным. «Что за хрень?» Гном вручную пытался вытащить топор из-за спины, но его ладонь проходила сквозь древко. «До начала испытания 30 секунд». «Саш, мне кажется, вон у того тела что-то лежит». «Дай-ка гляну». Я подошел вплотную к границе стартовой зоны. «Точно! Пистолет! Вернее, бластер!» «Я не понимаю, о чем вы говорите!» Уже в панике запрещитал Брил. «Не ссы, мой бородатый друг!» Я хлопнул его по плечу и подбадривающе ухмыльнулся. «Похоже, мы попали в шутер!» «Внимание! Испытание началось!» Соблюдая осторожность, мы подошли к телам. «Ровно четыре, по количеству участников, и столько же черных футуристических стволов». Э -э, не наводи на меня этим концом!» Я отвел руку гнома, заинтересованно разглядывающего оружие. «Это что-то типа маленькой катапульты. Вот сюда надо нажимать». «Да бля!» Бластер издал звук, напоминающий стрельбу в «Звездных войнах». «Да и зеленый луч, отразившийся от стены и улетевший во тьму, тоже». «Будем надеяться, противники стреляют так же херово, как имперские штурмовики». «Этот лучик убивает!» «В теории. Надо попасть им во врага». «Интересная штука!» Заулыбался в бороду Брил и снова выстрелил. «Без фанатизма, боезапас не бесконечен. Вот счетчик. Давайте быстро обыщем тела». «У мертвых неписей мы нашли восемь запасных магазинов, четыре силовых пояса и четыре батарейки. Вот это защита!» «Видишь, у каждого по пятьдесят процентов. По идее, он должен нас защищать, пока не упадет до нуля. А вот эта штука — зарядка для него. Судя по цифре, она восстанавливает двадцать пять процентов. Ну-ка?» «Точно, стало семьдесят пять. Все, сюзать по батарейке. Быстрый осмотр комнаты и гол в другой тоннель. Здесь тупик». Второй коридор заканчивался массивной дверью с кодовым замком. «Так, -с, это или нужный нам проход?» ключ от которого мы найдем в другом месте, или там нычка. В любом случае, попасть туда очень желательно. Третий коридор кончался комнатой, посреди которой лежала огромная пушка. «Стой!» — заорал я, когда гном с загоревшимися глазами бросился вперед, но было поздно. Оглушительный взрыв и поток огня. «Назад!» — подхватив брила под руки, я рванул в обратном направлении. Мой щит показывал 23%. Поле гнома полностью разрядилась, но основной удар выдержала. Через 20 секунд будет как новенький, произнесла Ольга, колдуя над ранином. «Халявы системы не предусмотрено», — сказал прописную истину я и протянул брилу две из шести найденных в комнате запасных батарейки. Восстанавливаем щиты до 50% и не нарываемся. Одна батарейка осталась. Не нравится мне здесь, прошептал Руслан. «Мне тоже не нравилось и что-то сильно напоминало». Коридор уходил далеко вперед, а по обе стороны множество дверей с цифрами и странными изображениями. «Нельзя мимо них идти», — резюмировал я. «Жаль, не могу свою особенность тратить. Сейчас бы сюзать и посмотреть, что дальше». «Стойте тут, а я быстро метнусь туда и обратно», — предложил Брел. «Давай, юзай последнюю батарейку. Только не беги сразу до конца». «Метров десять и назад, потом двадцать и назад. Надо активировать западню, которая стопудово тут есть». «Да будет так!» Ловушка сработала, когда гном пошел в коридор во второй раз. Завыла сирена. «Внимание!» — по всему кораблю загрохотал металлический голос. «Нарушим протокол безопасности в секторе 23Б. Всем членам экипажа немедленно эвакуироваться». Из темноты появилась коренастая фигура бегущего гнома, и в этот момент разом открылись все двери. Когда из них полезли монстры, я вспомнил один из своих любимых фильмов «Хижина в лесу». Главное, чтобы не закончилось так же, как там. Зеленые лучи, рикошетя от стен, заполнили коридор. Кого только тут не было. Чужие, модифицированные разумные существа, мутировавшие монстры. Стреляя, мы медленно отходили в сторону стартового перекрестка. «Сверху! Перезаряди!» «Иди, дорога, вали!» «Да, пытаюсь! Есть!» Поток схлынул. «Заряды кончились! Целиться надо лучше! На! Это последний!» До конца испытания осталось двадцать минуты восемнадцать секунд. «Обыск каждой комнаты!» Коридор кончался преграждающим путь завалом. А вот в 14 лабораториях по выращиванию монстров мы нашли кучу трупов НПС и ящиков с полезным барахлом. Итого? Потирая руки, заговорил гном, 12 магазинов для бластеров, два дробовика и 50 патронов к ним. Десять батареек для щитов по 25% и 4 по 50%. И ключ-карта от закрытой двери. Бензопилы только не хватает, пробормотал я. Что? Ничего, пойдем. До конца испытания осталось 17 минут 9 секунд. За дверью оказался огромный двухуровневый зал, второй этаж только вдоль стен. Также повсюду, будто в воздухе, висели разного размера платформы, на них лежало разнообразное оружие и расходники. Посередине мерцал портал выхода. — Я правильно понимаю, — задумчиво произнес Руслан. — У нас вряд ли получится просто подойти к нему и выйти отсюда. — Правильно. «Это арена», — ответил я, оглядываясь. Он из тех красных порталов, что по углам стопудово полезут монстры. Надо будет бегать, собирать оружие и их валить». «Все вместе?» — с надеждой спросила Ольга. «Ну, вообще надо бы по одному, чтобы больше плюшек собрать, но ну, да хрен с ним. Будем по двое. Ты со мной. Держись за спиной и кидай бафы по откату. Брил, больших монстров лучше валить из дробовика в упор. Мощная вещь». «Вон та хрень похожа на плазмоган, должна стрелять сериями энергетических импульсов. Вон там шестиствольный пулемет, примерно тот же принцип, тем же концом наводишь и жмешь спуск, хорошая штука, только раскручивается медленно. А вон там, на самом верху, лежит БФГ, убивает все. Не трогай его, я сам возьму, если что». «Пошли!» Судя по тому, с какой небрежностью гном держал обрез, ему не терпелось проверить мои слова в деле. «Давай. Когда начнется, держитесь этой стороны комнаты. Наша та». «Ага!» — Грилл сжал ствол и вошел в зал. «Тревога!» — сообщил уже знакомый бесстрашный голос. «Проникновение чужих форм жизни. Приказ уничтожить». Портал в середине зала накрыло куполом силового поля. «Как и предполагалось, пока всех не перестреляешь, не выйдешь». «Понеслась!» «Рывок, и прямо у портала в углу я встречаю трехметровую рыхлую тушу с пулеметами вместо рук. Дробовик в упор, в голову. Мозги монстра разлетаются на метр и окрашивают стену серой. Оружие перезаряжается автоматически. Прыжок, и передо мной небольшой серафим с горящими огнем глазами. Он готовится запустить меня магией, но не успевает, и от него остаются лишь кровавые ошметки». Оля, не переставая, визжит, но бафы кладет исправно. Хорошо, главное, чтобы не отставало. Я ускоряюсь и бегу в другой угол. Брил не вынес соблазна и после применения дробовика уже успел схватить плазмоган и поливает импульсами энергии прущих на него врагов. «Прыгай!» — ору я и показываю пример. Сияющий сгусток, выпущенный летающей головой, пролетает мимо. Скакиваю и делаю несколько больших шагов. Рот твари снова открывается для плевка, и я засовываю ствол дробовика прямо в него. Заряд дроби сносит заднюю стенку гигантского черепа и попадает в плечо стоящего сзади рогатого демона. Тот ревет и отшатывается, но еще жив. И вот тут я замечаю то, что давно искал. В неприметной нише в стене всего в метре от меня лежит она. Бензопила. Но раз мы играем в дом, нельзя ее не использовать. Система покарает. Хватаю оружие и запускаю механизм. Рогач выпрямляется и заносит здоровую лапу для удара. Когтистая ладонь отлетает в сторону, а затем я разделываю монстра от плеча до паха. «Сверху!» — визжит Ольга. Поднимаю глаза и вижу летящую на меня красную оскаленную жабу. Выставляю бензопилу. Она распарывает демону брюха, но он сбивает меня, и мы катимся по полу. Скакиваю и доканчиваю начатое. В меня попадает небольшой фарбол, снижая защиту на 30%. Какая сука посмела! Ааа! По периметру второго этажа бегают три импа. Мерзкие дистанционники. Брил занят перестрелкой с пулемета носцем, и ему не до них. Разбегаюсь и запрыгиваю на платформу, оттуда на следующую, а потом сразу на балкон. До ближайшего противника меньше метра, меняя оружие. Огонь! Дробь разрывает грудь первого демона и голову второго. На третьего не хватает, и он заряжает в меня огненный шар. С такого расстояния минус пятьдесят процентов защиты. Юзаю батарейки и подбегаю вплотную. Бензопила вибрирует в руках, кромсая тело врага. Непередаваемо прекрасное ощущение. Крови только много. Снизу раздается предсмертный виск. Оборачиваюсь. Довольное лицо брила и пустая арена. Купол падает с портала. Все? Хрен там! Портал вспыхивает, и из него вылезает семиметровое восьмирукое нечто, все покрытое мехом, рогами и когтями. Уходите от него! аруя руя, и сменив дробовик на бластер, пытаюсь согреть босса на себя. Платформа. Следующая. Разбег и прыжок. Чуть не хватает, и я лишь пальцами орочи лапы дотягиваюсь до самой верхней платформы. Но когти-то острые, да и мощи немерено. Залезаю и хватаю то, зачем пришел. БФГ. Металл холодит пальцы, а массивный корпус и приятная тяжесть сразу добавляют плюс сток уверенности. Никогда не думал, что удастся подержать легендарное оружие в руках. Спасибо системе. Демон топает ко мне, а друзья убежали к противоположной стене. Опасаясь взрывной волны, целюсь монстру под ноги и жму спуск. Легкая дача и ослепительная вспышка. Зачем дали три заряда? После первого выстрела на месте, где стоял босс, осталась только огромная черная лужа. Портал в центре комнаты меняет цвет. Путь свободен. До конца испытания осталось пять минут сорок девять секунд. Четыре минуты на обыск, потом бафы и выходим. Поздравляемся! Смахиваю и бегу. Хоббиты держали факелы и указывали путь. Вот и вход. Ныряю рыбкой и начинаю работать руками. я помогает. Длинные когти глубоко вонзаются в землю. Плечи иногда касаются стен, но это почти не мешает. Полурослики поработали хорошо. Поворот. Теперь горизонтально. Не так стрёмно, но и не так быстро. «Неуязвимость. Время действия — 0 минут 59 секунд». Снова поворот и вниз. Вижу свет в конце тоннеля, а за ним босса шестьдесят второго уровня. Торможу в последнюю секунду, едва не выпадая в пещеру. Представляю, как буду действовать дальше и врубаю краткосрочную перспективу. Прыгаю вниз. Шляпка гриба пружинит и отбрасывает меня на два метра. Сотни бойцов защиты, заполнившие пещеру, разворачиваются и бросаются ко мне. Активирую акустический удар и в четыре больших шага подскакиваю к боссу. «Он огромен. Высота от пола пещеры до шляпки метров восемь». «Неуязвимость. Время действия — ноль минут пятнадцать секунд». «Надо срочно набивать новую. Вонзаю когтистую зеленую лапу в мягкую податливую ножку и вырываю первый кусок. Теперь вторую. Снова зеленую». «Босс ревет. Ему больно. Правильное мысль подсказывает, что нужно отделить шляпку от ножки. Ее диаметр метра полтора, и она хорошо поддается». Меня дергают за ногу и оттаскивают. Снова бросаюсь вперед, но не могу вырваться. Слишком много рук меня держат, и клыков пытаются грызть. Не добраться. Неуязвимость. Время действия — 0 минут 22 секунды. Я снова на выходе из туннеля, а босс внизу. Слишком много косяков за 15-секундный бой. Как три недели-то протянул. Прыгаю, чуть отталкиваясь, и пролетаю мимо шляпки. Врубаю, растопчу. Сам он сбит с ног, а я на два метра ближе, чем во время пробного захода. Прыжок. Складываю пальцы орочей лапы конусом и слета вонзаю ее по плечо в мягкую ножку. Как могу, глубоко вбиваю мыски ботинок. Теперь главное удержаться. Снизу беснуется толпа монстров. Не обращая на них внимания, отрываю куски человеческой рукой. Внутри расширяю рану орочей и грызу зубами. Босс визжит и качается, но больше этим мешает не мне, а пытающийся собраться в кучу толпе снизу. Счетчик неуязвимости переключился на донора и растет. Ядовитый дым, исходящий от монстра, заполнил всю пещеру, но мне не вредит. В ножке гриба уже приличная дыра. Чувствую касание ботинка. Это защитники построили пирамиду из тел и почти достали меня. Акустический удар. Угроза снизу временно ликвидирована. Увеличиваю рану, в том числе и высоту. Когда монстры вновь приближаются к моим ногам, подтягиваюсь и по пояс протискиваюсь внутрь выковыренной полости. Теперь работаю как пловец брасом, выкидывая мягкую субстанцию. Уши закладывают от криков, игнорирую и углубляюсь. Громкий треск и еще более громкий на грани ультразвука — виск. Оставшаяся органическая ткань не выдерживает веса шляпки и сначала медленно, но все больше и больше ускоряясь, заваливается. На несколько секунд придавливает меня, а потом отрывается и улетает вниз. Победа! Нанесено 100% урона. Получено опыта 245 тысяч. Поздравляем с получением 29 уровня. Повреждения восстановлены на 10%. Поздравляем! Вы удачно завершили третье событие, один за всех и все за одного. По совокупности набранных баллов на предварительном этапе и нанесенному урону монстру-боссу вы заняли первое место. В качестве награды вы получаете 12 книг-навыков, 10 характеристик и можете выбрать особенности. Первое. Крик Банши. Первый уровень. Распространяет звуковые волны конусом 35 градусов, дальностью 25 метров. Оглушает и дезориентирует противников. Сила зависит от тембра голоса, жирности и нормальности носителя. Чем меньше, тем сильнее. Можно использовать раз в три часа. Второе. Бестелесность. Получив серьезное ранение, вы можете активировать способность бестелесность и на 20 секунд перейти в нематериальную плоскость, не теряя способность к перемещению. Третье. Полет. Вас окружает антигравитационное поле. Оно действует в течение одной минуты. Скорость постоянно и равна величине импульса при отрыве от поверхности. Можно использовать раз в 12 часов. Несоответствие требованиям, необходимы 40 прыгливости. Вот это да! Оказывается, способности артефактов могут совпадать с особенностями разумных существ. Причем есть различия в уровнях. Крик в шлеме призрака ощутимо мощнее по параметрам и наверняка по силе, чем то, что мне предлагают. Зато это на постоянку не зависит от потери артефакта и со временем прокачается, и я бы обязательно его взял, если бы не полет. Сука, это же голубая мечта и фантазия практически всех людей с древности — преодолеть земное притяжение и воспарить. И это может быть суперполезно, как в боях, так и для выполнения трудных задач. Можно перелететь реку, спорхнуть на гору. Нет. «Банши, конечно, топ, но я не откажусь от полета. Это неадекватно». «Да будет так. А теперь, статы. продолжая сидеть на толстой ножке мертвого босса, я открыл меню. Перед битвой с грибом мне чуток не хватало до двадцать восьмого уровня. Убив его, я разом перелетел на двадцать девятый и набил треть от огромной дыры в четыреста пятьдесят тысяч опыта до тридцатого. Теперь он не казался такой недостижимой целью, как раньше». На нем наверняка будут дополнительные плюшки вроде «Пробива предела» на 25-м. И это прекрасно. За «Испытания в пещере с ловушками» мне дали три книги характеристик. За «Шутер с демонами» — четыре. Это в сумме 35 очков. За «События» — еще 100. За уровни 28 и 29. И 18 оставалось. Итого у меня сейчас 210, и вообще не стоит вопроса, что качать. Полет потребует 40 прогливости, и очень желательно иметь их без шмота и бафов. То есть с учетом навыка увеличения прогливости нужно еще 35. Поначалу все шло предсказуемо, до... Прогливость 29. Для увеличения требуется 16 свободных очков. А вот дальше. Прогливость 30. Для увеличения требуется 30 свободных очков. Что за хрень? Не веря своим глазам, я несколько раз перечитывал строчку. И так все было не сильно дешево. На пять статов я потратил 74 очка. Огромную сумму для среднестатистического разумного существа. Но 30? Скорее всего, дальше каждое очко будет равно по цене своему значению. Если, конечно, система в не охренела и не врубит прогрессию. В любом случае, это пиздец как невыгодно. И почему такой херни не было с правильным мыслям? Наверное, потому что профильное и подорожание произойдет позже. На некоторое время я завис, осознавая размер бедствия. Нет, качать статы по такой цене, пока не подтяну остальные, нельзя. Это полностью нивелирует мое преимущество из-за быстрого роста по уровням. Даже ради полета. 35 пассива вместе с навыком будет, а там, если и потеряю все артефакты, всегда можно найти способ кого-то или себя порезать, и добрать необходимое с помощью потрошения, кровожадности и любви к сырому мясу. Ну, тогда и дальше все просто. Еще 74 очка в жирность до 30. Она нужна и сама по себе, и для Крика Банши. И 61 в мощу до 25. На все про все ушло 209 из 210 очков. Как в аптеке. Теперь к навыкам. Из 33 9 очевидны. Увеличение прыгливости. Пять из пяти. После получения тридцати прыгливости появился классный активный навык. Единичку туда. Супер прыжок. Один из одного. Выше обычного. Откат час. Дальше. Бег. Четыре из трех. Открылся еще один полезный активный навык. Супер рывок. Один из одного. Дальше обычного. Откат час. О, значит и пробитие предела открывает новые навыки. Еще двенадцать. Я оставлю-ка их на потом. Иногда очень нужно что-то бустануть, а свободных очков нет. Физических изменений прокачка не дала, но ментально я чувствовал себя полубогом. Единственной ложкой дегтя стало ощущение, что по характеристикам я близок к потолку. Концентрация яда заметно снизилась, и в пещеру стали заглядывать первые хоббиты. Ну что ж, пора выходить, получать награду и почевать на лаврах мы через день-другой, когда колонны полностью пещеру от яда, уже сможем ее нормально засадить!» Заплетающимся языком кричал Френил. Александра Грибника!» Так меня еще не обзывали. Я поднял глиняную кружку и, чтобы не обижать хозяев, выпил до дна. С пятью из пяти сопротивления ядом алкоголь действовал только если я вручную отключу работу навыка. Очень удобно. Набухался, включил, протрезвел за пару секунд. Можно дальше бухать. Колечко Стататет, полученное в награду, я забрал себе, а книги отдал Ольге и Руслану. Жалко, конечно, но нам еще хер знает, сколько топать вместе, и хороший саппорт нужен. После последнего испытания они оба стали девятнадцатыми уровнями. — А меня Свира зовут? Мне на колени плюхнулась уже шестая хоббитиха за вечер. — Потанцуем? будто по заказу и наверняка по нему. Только что отбивающий веселый ритм ансамбль, расположившийся в углу огромного, но очень низкого зала, сменил тональность и начал играть что-то нудно-романтическое. «Извини, красавица, у меня девушка есть». Я поцеловал полурослицу в щеку и легонько подтолкнул ее под упругую попку. «Жаль», — протянула она, но встала и отошла к соседнему столу. В целом, пьянка хоббитов мало отличалась от людской. Разве что еда выращена или поймана под землей. Маленькие девушки и волосатые ноги. «Пора спать!» — наклонился я к уху Брила. Да, я уже!» — разлепив глаза, он поднял голову от глиняной столешницы. «Пойдем в нормальное место, а то завтра до горы не добежим». «До горы надо добежать!» — пьяно воскликнул гном и, покачиваясь, встал. Ша, на утро едой-ка, заглочу!» Нам достались отдельные, маленькие, но очень удобные комнатушки. Утреннюю связь с базой я благополучно проспал. Проводили нас по-королевски. Почти все баранье мясо, кроме доли фурфора, забрали и взамен выдали кучу готовой легендарной еды и стимулирующих напитков. «Карту рисовать не буду», — говорил, крепко сжимая мою ладонь, френил. «Мало ли, с тела поднимут, но ты запомни ориентиры, и если встретишь наших, рассказывай». «Без проблем». Я хлопнул его по плечу и побежал вслед за товарищами. «Нормальные в целом ребята!» — улыбнулся Брилл, набегу похмеляясь медовухой. «Ага, только если мы так по полдня будем везде задерживаться, до базы никогда не добежим». «Да не будем больше! До горы меньше сотни километров! Передвигаемся мы уже достаточно быстро! Карта у них наверняка есть подробная!» так что отката пика ждать не будем, и сразу дальше двинем». «Запомни свои слова. Никаких пьянок, гулянок и помощи страждущим». «Да, о чем базар?» Гном уверенно стукнул себя рукой с зажатой в ней бутылкой по груди. «Но я почему-то не сильно ему поверил».